Я вижу, вы никогда не были подходящей женой для Майкла. Мы остановились, наконец, перед узким и темным входом в такое отвратительное и жуткое место, что я медленно выйти из экипажа. Но Луиза повлекла меня в тесный проход между двумя каменными стенами, об одной из которых шумом ударялись волны моря. В конце прохода она открыла маленькую дверь, и мы очутились в трактире самого низкого пошиба, с земляным полом и покрытыми жестью столиками. За стойкой находилась толстая женщина с хитрым лицом, и если я хочу представить себе что-либо отвратительное, я... Вспоминаю коварные и развратные лица мужчин, с любопытством глядевших на нас. Их рожи ухмылялись. Луиза направилась к сидевшей за стойкой женщине и прошептала ей что-то на ухо. Женщина с достоинством кивнула и улыбнулась, обнаруживая желтые испорченные зубы. Она осторожно оглядела помещение, чтобы убедиться, нет ли среди ее гостей посторонних. Потом сделала нам знак толстым, украшенным кольцами, пальцем следовать за ней и повела нас по нескольким ступеням через коридор в темную, отвратительно выглядевшую и безвкусно меблированную комнату. На каминной доске стояло разбитое зеркало, Закопченные стены были влажны от сырости. Несколько невероятно грязных кресел стояли вокруг шаткого стола. В углу находилась кровать. На ней сидел Майкл. Он все еще был одет, как французский рабочий. Но на его лице появилось совсем новое выражение. Безнадежное отчаяние затравленного... И окруженного врагами зверя. Когда женщина злорадно хихикая вышла, я прочла в глазах Майкла нечто, отчего кровь застыла в моих жилах. Я поняла, что попала в западню. Чертовка! Медленно И угрожающий произнес он, обращаясь ко мне. Ты привела сюда своего любовника, эту полицейскую собаку. Неправда. Неправда. Я приехал в Марсель отдохнуть. Отдохнуть. Отдохнуть. Годька произнес Майкл. Отдохнуть, проскажетала Луиза. Послушай ее. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Но теперь, теперь она узнает, что значит обманывать меня и Майкла. Грейзи. В конце марта, объехав Египет и Алжир, я приехал в Монте-Карло, где нашел телеграмму Ремингтона, просившего меня немедленно приехать в Марсель. Я тотчас же понял причину этого и менее чем через 12 часов встретился с Ремингтоном и Демелем, шефом марсельской полиции. Мы отыскали маленькую виллу в одном из предместий Марселя, в которой совершилось преступление, увеличившее и без того должную славу этого квартала. Я не говорил с Ремингтоном и не понимал, зачем понадобилась моя помощь в этом деле, казавшимся таким несложным. Обитатель виллы, 70-летний старик, 24 часа тому назад был найден тяжело раненым в голову. Он истекал кровью, и находился в бессознательном состоянии. Его поместили в соседний госпиталь...